Цена за билет 10 рублей. Начало в 7 часов. Афишка. Зала княгини отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены, стулья расставлены в 12 рядов. В назначенный день в 7 часов вечера зала была освещена. У дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоносая женщина в серой шляпе с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтобы узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке с нетерпением, посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально, он был в черном с ног до головы. Кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своей странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волоса, опущенными клоками, осеняли ему лоб и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась. Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами. Мужчины, стеснённые рамой, устали у подмостков вдоль стен и за последними стульями. Музыканты со своими пюльпитрами занимали обе стороны подмостков. Посередине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала. Наконец, в половине восьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из Танкреда. Всё уселось и примолкла. Последние звуки увертюры прогремели. Импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приближился к самому краю подмостков. Чарской с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарской не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. плеску тих говор молк Итальянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга, и никто ничего не отвечал. Итальянец, подождав немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарской стоял под самыми подмостками. Им овладело беспокойство. Он предчувствовал, что дело без него не обойдется и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва в полголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор тыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружеской улыбкою. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего. Он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов. Итальянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал. Два журналиста в качестве литераторов пошли обязанностью написать каждый по теме секретарь неаполитанского посольства и молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции, положили в урну свои свёрнутые бумажки. Наконец, одна некрасивая девица по приказанию своей матери со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору. Между тем, как дамы смотрели на неё молча, с едва заметной усмешкою. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую вслух. «Семейство Ченчи», «Ла фамилия де Ченчи», «Л'ултима джорна де Помпея», «Клеопатра эйсо и аманти», «Ла премавера ведута де уна прежионе», «Иль трионфо дитасо». «Что прикажет почтенная публика?» – спросил смиренный итальянец. «Назначит ли мне сама один из предложенных предметов или предоставит решить это жребию?» «Жребий!» – сказал один голос из толпы. «Жребий! Жребий!» – повторила публика. Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил, кому угодно будет вынуть тему. Импровизатор обвел умоляющим зором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам тут сидевших не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал. Вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке. Он живостью обратился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможную простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток. «Извольте развернуть и прочитать», — сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух «Клеопатра эйсуо Аманти. Эти слова были произнесены тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки. «Господа», — сказала он обратясь к публике, — «жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль. О каких любовниках здесь идет речь, «perque la grande regina aveva molto»? При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился. «Я желал бы знать, — продолжал он, — на какую историческую черту намекала особо избравшая эту тему. Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться». Никто не торопился отвечать. Несколько дам обратили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери, — Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слёзы повисли на ее ресницах. Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке «Тема предложена мною». Я имел в виду показания Аврелия Виктора, который пишет, будто Клеопатра назначила смерть ценою своей любви и что наш лиса божателей, которых таковое условие не испугало и не отвратило. Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен. Не выберете ли вы другого? Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. Он дал знак музыкантам играть. Лицо его страшно побледнело, Он затрепетал, как в лихорадке. Глаза его засверкали чудным огнём. Он приподнял рукою чёрные свои волосы, отёр платком высокое чело, покрытое каплями пота. И вдруг шагнул вперёд, сложил крестом руки на грудь. Музыка умолкла. Импровизация началась.